Сергей Слюсаренко. Константа связи. Аннотация После катастрофического завершения операции «Золотая сфера» у руководителя группы «Тобигон» Вадима Малахова наступили тяжелые времена. Группа расформирована, ему самому приходится скрываться в другом городе под чужим именем. Вадим работает частным детективом. Но Малахов ни на секунду не забывает о том, что должен найти причину провала предыдущей операции. В процессе расследования одного из дел он находит документы, которые могут помочь ему восстановить свое доброе имя. Но для этого надо опять идти в зону. Идти самому, без группы, без техники, без поддержки центра.